Глава 4. Планета Киранос. Галарианский материк. Акарианские леса. Поселение эльфов. Развалины. Сразу после того, как выбрались из них. Перед тем, как уйти из развалин, я их проверил. Ведь причиной моего появления здесь все-таки послужил рассказ эльфов о портале, который они искали. Поэтому следовало его найти. На это я потратил не слишком много времени. А все по одной простой причине. Никакого портала тут в принципе не было. Я это понял очень быстро. Когда Элая перешла в свою вторую ипостась, и из нее перестала так бешено бить темная энергия, я смог без проблем воспользоваться своими способностями. Это дало возможность мне поискать все близлежащие источники магии и иные магические аномалии вокруг. И к моему удивлению, тут совершенно ничего не было. Или кто-то очень ошибся, или, — подумал я, — и вот это второе «или» навевало мне очень нехорошие подозрения. Чтобы проверить их, я, под недоуменный взгляд девушки, быстро обижал все строения, которые тут находились. В развалинах не то, что ничего не было сейчас, а в принципе ничего никогда не было. Но, разумеется, кроме того единственного одностороннего портала, созданного пентаграммой, через который и притянули в этот мир Элаю. Ни здесь, ни в ближайших окрестностях не наблюдалось даже остаточных следов присутствия какого-нибудь другого портала, и это настораживало. Очень чётко нарисовалась еще одна немаленькая проблема. Если портала здесь никогда не было, но о нем эльфам кто-то рассказал, то этому кому-то было нужно, чтобы они пришли сюда по какой-нибудь причине. И причину я вижу только в одном. Вернее, видел. Там, в подземелье, она и осталась. Сириканским магам нужны были жертвы на составление пентаграммы или для проведения еще каких-то ритуалов. Ведь подчинить и привязать к себе демона – очень непростая задача, насколько я знаю. Хотя это, конечно, не мне судить. Я не эксперт в таких вопросах. Но выходит, что тот подозрительный эльф работает на этих самых сириканских магов. Он очень точно, со слов Неуса описал именно эти развалины, но с местом нахождения непосредственно самого портала в них определиться не смог. Это меня еще, когда Рейнджер мне рассказывала всю историю, заставило задуматься. Теперь же все, по крайней мере для меня, укладывалось в одну достаточно прозрачную картину. Этот эльф – агент магов. Да и эльф ли он вообще? Вон рядом со мной идет типичная эльфийка и ее никак, кроме как по Ауре, от всех остальных эльфов не отличишь. А если предположить, что тут есть эльфы, подобные Силеи, которых на Ариане называют темными, тогда вообще ни у кого не возникнет никаких вопросов по поводу того, кто он и откуда здесь взялся. Кстати, когда прибудем в лагерь, посмотрю, как на нее отреагируют другие, решил я, а там поглядим. Есть у меня четкое подозрение, что совершенно никак. Вернее, как на одну из них, и никак иначе. Ну а если говорить о том неизвестном, то он так драматично и правдоподобно появился именно у поселения эльфов, что это тоже меня настораживает. Что-то мне с тем раненым эльфом настоятельно захотелось поговорить. Естественно, если у меня будет такая возможность. Так что и об этом нужно не забыть. Он может что-то знать, если, конечно, еще жив. Как действует гибель хозяина на связанного с ним демона, я не знаю. А этот эльф, судя по идущей рядом со мной девушке, вполне может быть одним из них. Акарианский лес, та самая поляна, четыре часа спустя. Мы с Илайей шли молча. Меня радовало, что, по крайней мере, о ней не нужно заботиться или опекать ее, как какого-то несмышленыша. Девушка была опытным путешественником что меня несколько удивило. Но не была она похожа на тех, кто предпочитает проводить время в лесу или горах, находясь в походных условиях. Никак у меня не ассоциировалась Элая и ее умопомрачительная внешность с походным бытом. Ей больше подошли бы дворцовые залы и бальные, ну или какие в этих случаях надевают платья и одежды. Но девушка чувствовала себя вполне нормально, поэтому мы продвигались достаточно быстро и споро. И вот мы у той поляны, где нас должны дожидаться эльфы. Лес вокруг не изменился, за одним маленьким исключением. И в этот раз меня на подходе к поляне кое-что остановило и не позволило выскочить на нее без предварительной разведки. Слишком много аур было как на самой поляне, так и вокруг нее. Мои знакомые опять окопались в камнях, а их окружило не меньше сотни аур, принадлежащих разным существам: люди, гоблины. Орки, тролли и прочие. Я даже не знал, что здесь обитает такое большое разнообразие рас. Тихо! Предупредил я девушку и показал, что нужно спрятаться в кусты. Идем туда. Она молча кивнула. Смотри-ка! Демоница с каждым часом нашего знакомства не переставала меня удивлять. Умеет работать в команде? Интересно, кто ее натаскивал? Я где-то слышал, что демоны жуткие индивидуалисты но она и слушается, и подчиняется, будто заправский военный, прошедший не одну кампанию. И откуда у нее такой опыт? Правда, что я знаю о демонах, чтобы судить об этом? Гляжу на девушку. Там засада, указываю в направлении поляны. И мои друзья во второй раз за эти сутки в нее угодили. Даже не знаю, как они умудряются постоянно находить неприятности на ровном месте. Немного помолчав, продолжаю. Но они мои друзья, и я помогу им. Воевать на два фронта я не смогу. Поэтому тебе придется затаиться здесь. Это удобное место, и если специально сюда кто-нибудь не полезет, то со стороны поляны тут никто даже случайно не окажется. С той стороны я показал в направлении видимых мной аур. На поляне сплошные камни, через них очень сложно пробраться сюда. Но на всякий случай я залез в свою сумку. Вот. Протянул девушке мифриловый меч. И тут же задержал руку. «Черт, ты же темная. И с этим металлом тебе работать нельзя. Ладно, тогда бери простые. Я вытащил обычное оружие, захваченное у снежных эльфов. Тебе дать один, или ты умеешь работать с двумя клинками?» «Один», — почему-то смутилась Элая. «Я не такой уж сильный боец. Больше маг», — пояснила демоница. «Хотя отец с братом мы и старались меня научить». Понятно. Кивнул я и оставил ей один меч с ножными. «Бери и надевай». Девушка закрепила ножны на поясе. Я кивнул. Она все сделала правильно. Двигаться мешать не будет и всегда под рукой. Хм, она оказывается левша. Не обратил на это внимания раньше. Хотя я предпочитал оружие носить за спиной. На мой взгляд, так удобнее. Но тут каждый выбирает для себя сам. Тогда слушай дальше. Постарайся все время находиться в этой своей ипостаси. «Перевоплощайся только, когда совсем не будет выхода. Даже если ты думаешь, что находишься одна, не делай этого. Если ты кого-то не видишь, это не значит, что его нет». «Договорились?» «Хорошо», — согласилась девушка. «Я постараюсь и буду сдерживаться. Но иногда переход в боевую ипостась происходит без моего желания. Это случается, когда срабатывают базовые инстинкты на опасность, о которой я не знаю». «Ну», — пожал я плечами, — «никто не застрахован от всего». «На то и существуют форс-мажорные обстоятельства». Она вопросительно взглянула на меня. «Забудь», — махнул я рукой. «Ты, главное, просто сама постарайся держать себя в руках. А то мне не хочется, чтобы на нас тут открыли охоту, как на главных врагов всего этого мира». «Я поняла», — кивнула Элая. «Окей, тогда заберись туда подальше, а я пошел». Она снова кивнула и быстро залезла в густые кусты. Я, посмотрев, как девушка замаскировалась в кустарнике, растущем около ствола какого-то огромного дерева, убедился, что со стороны ее незаметно, и выдвинулся к поляне. Похоже, мы успели вовремя, к самой завязке. Маша прижалась спиной к небольшому булыжнику. Кстати, тому самому, за которым она пряталась и в прошлый раз. Только сейчас с ними не было Степана. Да и напали на них в этот раз не кадавры, а люди. Уголовники из какой-то банды. Они пересеклись с ними случайно. Вернее, как она поняла из объяснений отца, те просто проследили за рейнджерами, когда они отступали сюда. Среди бандитов было много неплохих следопытов, да и, и эту местность они, похоже, знали гораздо лучше самих эльфов. Поэтому они не стали приближаться к поляне, догадываясь о том предполагаемом месте, куда направлялся отряд рейнджеров, а дождались, пока эльфы дойдут до места назначения, и просто окружили их. Хоть выставленный дозор и заметил приближающихся противников, но было поздно. Круг сомкнулся, и отступать с поляна теперь было некуда. У них, правда, было несколько первых мгновений, когда они могли прорвать окружение, но Неос и отряд упустили их. И вот сейчас эти бандиты прятались в лесу напротив них. «Эй, там!» – заорал кто-то из преследователей. «Мы знаем, что среди вас есть баба!» Вычислили ее по следам. «Отдайте нам девку, и можете проваливать. В противном случае мы ее сами у вас возьмем, но вы уже будете все мертвы». Все как обычно. Самая главная причина нападения на эльфов – это их женщины. Отец посмотрел на Машу. «Я останусь с тобой до конца», – тихо произнес он. Да и остальные рейнджеры не спешили никуда уходить. Во-первых, они не верили говорившему, а во-вторых... Они никогда не оставляли своих, особенно женщин и девушек. Сделаешь так единожды, и потом желание спасти себя такой ценой будет сидеть в твоей голове постоянно. И рано или поздно ты так поступишь еще раз, а потом еще и еще. И в конце концов может так получиться, что кто-то отдаст на растерзание уже твоих жен и дочерей. Поэтому было несколько вынужденных табу, от которых эльфы попавшие на галорианский материк, не могли отступить. И это было одно из них. «Ну вы, для науки, чего там притихли? Решайте быстрее, а то мы все решим за вас. Отдайте нам девку и валите отсюда. А мы тут отдохнем. У моих парней так уже зудит в одном месте». Из леса раздался дружный гогот. Похоже, это была очень смешная шутка этого бандита. Маша от отвращения передернула плечами и погребче сжала свой огнемет. «Так, а это что?» – удивилась девушка, обратив внимание на шевельнувшуюся ветку и мелькнувшую за ней тень. Она присмотрелась к окружающей растительности более внимательно и заметила какое-то странное движение в лесу, но не смогла ничего разглядеть за стеной деревьев и понять, что же там происходит. «Неужели нас просто отвлекают?» – подумала она и сказала об этом отцу. «В лесу что-то происходит». Я заметила какое-то шевеление справа от поляны. «Я тоже», — ответил он. «Но не только там». И, повернувшись к остальным рейнджерам, Неус отдал приказ. «Приготовиться к бою. Они сейчас попрут на нас». Однако никакого нападения не было. Странно. А через несколько минут картина поменялась. За непроглядной стеной деревьев, в темной чаще леса, явно что-то происходило. Теперь все эльфы с удивлением вглядывались в лес где периодически возникала беспорядочная стрельба и кто-то оглашал окрестности страшным криком. При этом кричали явно нападающие. А вот тех, от кого они отбивались, слышно не было. Будто на бандитов напали какие-то призраки. «Что это?» – тихо спросила Маша. «Не знаю». Также настороженно ответил отец. «Думаю, скоро выясним». И взглядом указал на тело вылетевшего на поляну какого-то хумана. Судя по всему, тот был либо убит, либо находился без сознания. А еще через пару минут раздался знакомый голос. «Эй, это я, не стреляйте!» «Но я не один, так что поосторожней там!» «Руки держите подальше от своих огнеметов!» «Степан!» — быстро произнесла девушка и выглянула из-за камня. «Действительно, на поляну вышел чел. И не один. Он вел за собой какую-то молодую эльфийку. «Кто она?» Удивленно подумала девушка. Но главное, ей почему-то очень не понравилось, что этот странный и, казалось бы, совершенно безразличный ей чел держал эту незнакомую девушку за руку. Ползу вперед. Противников много. Очень много. Особенно если учесть, что я не хотел бы раскрывать своих способностей и умений. Что можно сделать? Прямо передо мной стоит один и целится в сторону поляны из огнемета. Так. Этого я снять могу без проблем. Да, по сути, и остальных тоже. цепляя плетение паралича, и можно работать. Но это не мой случай. Был бы один, даже не заморачивался бы этим вопросом. Это крайний вариант. Что еще? Часть людей можно так и убрать. Например, тех, кто сейчас находится напротив меня. Они в случае паники побегут обратно и могут оказаться рядом с Илаей, а я этого не хочу. Значит... Прицепляю к этим четверым плетения. Осматриваюсь. Стоят грамотно. Видят ближайшего соседа в обе стороны. Но где-то цепочка должна обрываться. Это густой лес. Нашел двух таких. Они как раз позволят вывести из строя около десятка нападающих. Внедрил еще несколько плетений. Все. Теперь активация. Тела падают. Уже без особых опасений, что на меня нападут с этой стороны... Продвигаюсь к краю поляны. Надо посмотреть, как там дела. Слишком их много тут для простой поисковой партии. И это неспроста. Хорошо бы взять одного пленного и допросить. И желательно, чтобы это был их командир. О, вот он и появился. Мастер Острослов. Значит, он мне и интересен. Выделил говорившего и прицепил к нему плетение. Так, что делать дальше? Для пущей правдоподобности... Столько бессознательных тел мне не нужно. Поэтому разворачиваюсь и, проползая вдоль ряда лежащих бесчувственных тел, наношу им разнообразные колющие раны. Все должно выглядеть так, будто их застали врасплох и убили. Но что делать с остальными? Да ничего, дать им уйти. Как говорится, у страха глаза велики. И если показать противнику, что нас очень много, или что они воюют с теми, кого не могут увидеть, то они сами и убегут. Своя жизнь для таких людей дороже преданности. А уж инстинкт самосохранения у них развит «Будь здоров!». Выбираю себе первую цель. Хорошо, что здесь кругом такой густой и непролазный лес. Это играет мне на руку. Лучшая маскировка. К тому же я накладываю на себя плетение хамелеона. Работаю в связке. Сначала внедряю в ауру жертвы плетение паралича, подбираюсь к ней. Потом захожу за спину, развеиваю плетение и уничтожаю противника как можно более болезненным способом. Он должен дать знать своим, что они здесь не одни, а уж мертвого друга они увидеть умеют. Действуем. Операция «Найди и запугай» длилась недолго. Мне потребовалось убить всего 7 бандитов, чтобы посеять панику среди остальных. Они сами нанесли себе больше ущерба, чем я, стреляя по мне, но попадая по своим же. И уже через пять минут дружно ломанули в лес. Да еще в разные стороны. Хорошо. Это то, что нужно. Некоторое время они наверняка не смогут действовать согласованно. Так что можно заканчивать представление. Их главаря я отключил, как только начал работать по своему плану. Теперь он валялся у моих ног. Проверив, что вокруг поляны больше никого не осталось, я приподнял тело бандита и выкинул его перед очи изумленно смотрящих в нашу сторону эльфов. Вернулся за Элай и, предупредив, что это я, вышел к своим знакомым. «Не ждали?» — усмехнулся я, глядя на удивленных рейнджеров. «А мы пришли к вам. Но те шутки не поняли. Да я откуда им? Нашей рекламы нет в этом мире. Ну и слава богу!» Я подошел к телу главаря, лежащему на земле. «Свяжите его. Нужно с ним поговорить». К этому человеку у меня было парочка вопросов, и основной из них, что они вообще тут делали такой толпой. Неос кивнул и отдал приказ двум эльфам из своего отряда, а потом посмотрел на меня. «Кто это с тобой?» – спросил он. Я, правда, думал, что он поинтересуется другим, но и этот вопрос меня вполне устроил. Демоницу все равно следовало представить эльфам. Это Илая. Я отбил ее у магов в развалинах. Представил я девушку и, немного подумав, добавил. Но давай обо всем по порядку. Разговор, как я понимаю, будет долгий, поэтому его лучше вести не здесь и не сейчас. Я, оглядевшись, закончил. Может, выберем какое-то другое место? А то больно эта поляна притягивает неприятности. Неус молча осмотрелся и кивнул в ответ. Акарианский лес. Несколько часов спустя. И вот мы идем через лес. Пленника тащат двое. Рейнджеры периодически с удивлением поглядывают на Илаю, которая постоянно вблизи меня. Хотя это и понятно. Я рассказал, что снял девушку прямо с жертвенного алтаря, когда маги пытались принести ее в жертву какому-то темному богу, и он уже практически явился в этот мир, чтобы забрать ее душу. Именно его появлению и сопутствовал тот мощнейший выброс сил, который и почувствовала Маша. В эту версию они поверили без особых проблем. Так мы дошли до нового места стоянки. «Здесь будет неплохо», – указал я на раскинувшееся густое дерево, под кроной которого образовалась свободная от поросли площадка. Зато в мощном стволе дерева проходил достаточно крупный канал магической энергии жизни. Я вообще не понимал эльфов. Почему они не останавливались в подобных местах? В этом мире хоть эльфы, так же, как и везде, полностью магические существа – Но сама магия развивалась как-то однобоко. Маги есть, и даже магов в жизни очень много, но они совершенно не умеют работать с источниками магии. Они постоянно колдуют через свою ауру и используют собственные внутренние резервы, естественным образом восполняя запасы магической энергии, которые хранятся во внутренних накопителях. Они не подключаются к источникам, а просто собирают разлитую вокруг них магическую энергию подходящего им типа. Поэтому и не обращают внимания на подобные аномалии. Хотя, судя по тому, что мне рассказывала Маша, идентифицировать магические предметы и артефакты они могут, но для этого им необходимо специально воспользоваться плетением распознания. Складывается впечатление, что из-за столь сильного магического фона они стали наоборот менее чувствительны к проявлениям магии. В мире Арианы Почему-то такого необычного эффекта не наблюдалось. Может, этому были и еще какие-то причины. В общем-то, это и неудивительно. Все миры разные, и у каждой расы, даже одной и той же, внешне, в каждом определенном мире есть свои особенности. Те же друиды наглядный тому пример. Ну да ладно, с этим будем разбираться потом. Пока рейнджеры готовились к ночевке, мы с Неосом сели поговорить. Также он позвал того самого сообразительного парня, что ходил со мной в развалины. Звали его, кстати, Крэг. Ну и к нам без особого на то приглашения присоединились обе девушки. Вернее, Элая так и не отходила от меня, хотя многие эльфы-рейнджеры и пытались завести разговор с ней, ведь она была очень красива даже по их меркам, и молодые парни не прочь были познакомиться с ней. Но девушка достаточно равнодушно относилась ко всем их попыткам и просто отмалчивалась. Ну а Маша просто подошла к нам, когда увидела, что мы приготовились к разговору. «Я так понимаю, что сейчас речь пойдет о том портале, что мы искали», – спросил у меня Неус. «Да», – кивнул я, и, немного помолчав, начал. «У меня две новости, и обе плохие. Первое – портала в развалинах нет», – сообщил я. «Почему-то я так и подумал», – тихо произнес командир рейнджеров мне в ответ. Я усмехнулся. «Вообще-то это так». «Даже не новость. Главное, я еще не сказал». Мои слова заставили Неуса обескураженно и несколько настороженно посмотреть на меня. «Я тебя слушаю», — серьезно сказал он. «Портала в нет, потому что его там никогда и не было вообще». «Что?» — удивился тот. «Но как так? Ведь эти развалины полностью попадают под то описание, что дал нам пришелец». Я посмотрел на него выжидающим взглядом. «Вот именно». Тот ошеломленно взглянул на меня, но его опередил второй эльф. «Ты хочешь сказать, что мы пришли правильно, но портала там никогда не было?» «Да?» — киваю я. «Значит...» — он задумчиво смотрит куда-то в сторону леса. «Та ловушка с кадаврами была организована на нас?» «Нет, не конкретно на вас, а на любого, кто туда придет. Вы были не первые. Я видел этому доказательство там, в развалинах». Просто вам крупно повезло. Вы сумели сбежать, а потом встретили нас. Но тогда... Неус изумленно посмотрел на меня. Да, тогда в ловушку вас заманил тот самый эльф, о котором вы мне говорили. Оба рейнджера переглянулись. Но это только первая плохая новость, сказал я им. Теперь они уже очень внимательно смотрели на меня. Насколько сильная грязня у вас в поселке? Кто из ваших очень жаждет власти? Есть такие? Неос недоуменно посмотрел на меня. «Нет», — не очень уверенно ответил он. Потом поправился. «Вернее, я не знаю, это не мое, и поэтому в политику я стараюсь не лезть». Молодой рейнджер молчал. Я взглянул на него. «А ты что думаешь? Маги очень переживают из-за потери того влияния, что у них было в княжестве», — спокойно сказал он. «Тут они лишь одни из жителей, такие же, как и все остальные. Даже больше». Они стали очень зависимы от всей остальной общины, и это весьма заметно. «А что?» – спросил он. «Магии», – задумался я. «Нет, все на это не согласились бы. Слишком велик риск, да и перегрызутся они между собой. Но вот тот, кто больше всех потерял, он точно пошел бы на такой шаг, особенно если ему дать надежду вернуть былое могущество или стать еще сильнее и вернуться с триумфом». Нет ничего слаще, чем месть, особенно если она желанна. Так думают многие. Я пока не отвечал на вопрос молодого рейнджера, а задал свой. Есть среди них кто-то, раньше бывший в Совете магов, или другой высокопоставленный маг, который потерял больше всего. Оба рейнджера вновь переглянулись. Тут на материке бывший глава Совета магов княжества, медленно произнес Неос. Вот оно. Этот явно потерял все. Понятно. Значит, он готов на все, чтобы вернуть свой прежний статус. Ведь так? Не знаем. Честно помотали головой оба эльфа. И Крэг добавил. Отсюда невозможно вернуться на материк. Я вздохнул. А вот тут ты ошибаешься. Есть такая возможность. Все эльфы, как мужчины, так и девушки, пораженно посмотрели на меня. Как? Тихо спросила Маша. А вот этого я не знаю. «Ответил я, но слышал, как об этом говорил один из сириканских магов, и он уверен, что это можно сделать». Я немного помолчал. «А теперь вторая плохая новость» и посмотрел на каждого из присутствующих. «У вас вообще не предатель, и я думаю, что он и есть этот бывший глава вашего магического совета». «Но он же глава нашей общины», — протянул молодой рейнджер. Я усмехнулся, глядя на него. Из того, что я знаю о большой политике, я вынес одно. Они пойдут по головам, по трупам, и их ничего не остановит. Тем более такая мелочь, как всего лишь какая-то мелкая община на каком-то захудалом материке. Особенно, когда на кону возможность вернуться обратно в княжество и поквитаться с теми, кто засунул этого мага сюда. Мы сидим молча. Неос и его соплеменники обдумывают мои слова. Рассказать, что я думаю по поводу всего этого, спросил я у него. Вероятно, это даст вам возможность посмотреть на всю эту ситуацию с моей точки зрения, не очень предвзятого зрителя. "Давай", сказал эльф. "Я не знаю, как ваш глава вышел на сириканских магов. Допустим, это они вышли на него. Я даже больше склоняюсь к этому варианту. Ведь я сам сделал бы именно так. И я не думаю, что они намного глупее меня. Скорее даже наоборот. А потому Просчитать того, кому будет наиболее выгодно возвращение на материк из тех, кто оказался заперт здесь, на континенте, для них не составит большого труда. Люди отпадают. Среди них или уголовники, или добровольцы. От первых никакой пользы, а вторым возвращение обратно невыгодно. Все они оказались тут по какой-то личной причине, и их возвращение может нанести им же еще больший вред. Остаетесь только вы, эльфы. И вот среди вас в основном именно вынужденные переселенцы, которых сюда сослали, чтобы они не мозолили глаза в княжестве. И именно среди таких, как вы, и следует искать того, кому будет наиболее выгодно его собственное возвращение на вашу историческую родину. А дальше вычислить вашего главу совета не составило особого труда. Для этого всего лишь стоило допросить пару-тройку эльфов. Я задумался. Хм, а ведь это идея. Я посмотрел на Неоса и второго рейнджера. «У вас не пропадали в последнее время поисковые партии?» — спросил я. Эльфы опять же переглянулись. «Откуда ты знаешь?» — удивился командир рейнджеров, а потом махнул рукой. Хотя я уже ничему не удивляюсь. И немного помолчав, Неос ответил мне. «За последний месяц пропали две группы. Примерно это я и предполагал услышать. А теперь эльф еще и подтвердил мои выводы». «Ну вот», — сказал я им. Значит, те, кто мог снабдить их необходимыми сведениями, у магов были. Ну а дальше уже несложно организовать вашу встречу. И тут на сцене появляется этот ваш непонятный эльф. Я не стал говорить, кем на самом деле он может оказаться, так как не хотел раскрывать личность Элаи. но сам это взял на заметку. Это существо может быть намного опаснее, чем остальные о нем думают. Нужно будет кое-что уточнить у демоницы насчет ее соплеменников и других демонов. Она у меня пока самый главный эксперт в этой области. И единственный, — подумал я и посмотрел на девушку. Красивая чертовка. Вон все молодые эльфы с нее глаз не сводят. Интересно, она этого действительно не замечает или только делает вид? Задался я вопросом. Но я опять отвлекся. А потому продолжил свои рассуждения, в которых с каждым новым фактом убеждался все больше. Вас разве не удивило, что он вышел именно на ваше поселение? так удачно угадав и с вашей территорией, и со временем выхода, попав на отряд, который его встретил. При этом он такой везучий, что прошел настолько большое расстояние и не влип ни в какие неприятности, тогда как мы за пару дней нарвались уже на них трижды. К тому же он был так удачлив, что кроме встреч с лесными обитателями и кадаврами, ни разу не попал под раздачу к таким вот уголовникам и разбойникам, что мы встретили несколько часов назад. А ведь если подумать, то людских поселений на побережье гораздо больше. А ваше всего одно. И активного поиска в лесах вы, как я понимаю, не ведете. И отсюда еще один вопрос. Что делала в лесу та партия, которая его обнаружила? Кто они? И почему так удачно легли все эти карты? Рейнджеры странно посмотрели на меня. «Да у нас даже мысли подобные не возникло», честно признался Неус. «Ладно». Сказал я и спросил: Так кто те рейнджеры, что встретили вашего незнакомца? Неос постарался вспомнить, но за него ответил молодой: Этот парнишка вообще оказался более наблюдательным, как я посмотрю. Группа Тиура, произнес он и, немного подумав, добавил, Это сын главы нашего поселения. Они обычно выполняют его личные поручения. Я тогда еще очень удивился, с чего это они вдруг отправились в поиск хотя до этого никогда подобным не занимались. «Наверное, все это с того, — закончил я за него, — что кому-то потребовалось встретить этого эльфа и провести его в ваше поселение». Рейнджеры кивнули. «Я же задумчиво спросил. И много таких групп в личном подчинении у главы вашего поселения?» «Пять», — сразу ответил Неос и, видя мой вопросительный взгляд, пояснил. «Тридцать эльфов». «Ого», — пробормотал я и уточнил. «Бойцы они хорошие, и насколько эти эльфы преданы главе?» Неос задумался. «Хотелось бы сказать, что плохие, но именно как бойцы там собрались одни из лучших, а вот следопыты и рейнджеры из них никакие». «Это и понятно», — прокомментировал я его слова. «Боевику и телохранителю важнее умение бойца, чем следопыта. Но бойцы — это не убийцы. Тут мы еще посмотрим. А мой второй вопрос...» «Насколько они преданные, я не могу сказать», — честно ответил он. «Они за счет того, что работают на совет поселения и главу, живут очень неплохо и вряд ли захотят терять хотя бы такие небольшие свои привилегии перед остальными», — произнес Рейнджер. Я кивнул. «Каждая собака бьется за свой кусок мяса». Немного помолчал и снова спросил. «А вообще, почему вы так безоговорочно поверили в существование этого портала?» «Глава общины...» прошептала Маша. Он поверил пришельцу и убедил всех остальных в том, что тот говорит правду. Я опять кивнул. Все больше подробностей и все меньше желания общаться мне с этим ушлым стариком, конечно, если он старик. Но главой Совета Мага вряд ли выберут желторотого юнца. Так что с его возрастом, если я и ошибаюсь, то не намного. Я так понимаю, у них в поселении нам лучше не появляться. Но сами рейнджеры скорее всего, еще этого не осознали. Тогда дальше. Портала никогда не было. Оплатой за ту услугу, которую должны были оказать вашему бывшему главе совета и общины, была ваша жизнь. И он вас без зазрения совести отправил на убой. Рейнджеры понуро молчали. Ответить на это им было нечего. Добивать так по полной, решил я. Но и это еще не все. Помните тех бандитов? Я указал на связанного главаря который со страхом озирался кругом. «Да», — уже, кажется, догадавшись, к чему я клоню, подтвердил Неос. «Но я все равно дожимал. А вам не показалось странным их появление в таком количестве именно в это время и именно в этом месте? Ведь они вас, судя по всему, должны были перехватить где-то недалеко от тех развалин». И я глянул прямо в их лица. «Так что они делали там такой толпой?» Эльфы молчали. «Что они могли сказать?» Все и так было понятно, по крайней мере, мне. Они должны были перехватить вас, жестко сказал я, продолжая смотреть им в глаза. Если бы вы по какой-то невероятной причине выжили бы, то поняли бы, что там произошло или должно было произойти. Так что вы не должны были вернуться из этого похода живыми в любом случае. Неос сидел, опустив голову, и смотрел полуприкрытыми глазами на землю у себя под ногами. Нам никто не поверит. Наконец, тихо произнес он. «Особенно, если мы пойдем против главы общины». «Угу», — подтвердил я, — поверит. И, помолчав, сказал. «Главное, чтобы это поняли и осознали вы сами. А именно для этого я и притащил этот мешок с костями», — кивнул я на лежащего на земле бандита. «Нужно с ним поговорить. И думаю, он с огромной радостью нам выдаст именно нанимателя. Особенно, если мы его очень хорошо и вежливо попросим». Я слегка улыбнулся. Да, в глазах командира эльфов блеснул металл. Тут радостно вскинулась Маша, которая пропустила последние наши слова, так как обдумывала какую-то свою мысль и теперь хотела поделиться ею с нами. Так он же наше доказательство! Иткнула пальцем в лежащего главаря бандитов. Отец посмотрел на нее. Нам все равно не поверят. Задумчиво и глухо сказал он. Его слово – это слово какого-то уголовника и разбойника против слова главы общины. «Как ты думаешь, на чьей стороне будут все?» Они еще не осознали самого худшего. «Вы еще не поняли?» Я вопросительно посмотрел на сидящих рядом. Эльфы перевели на меня взгляд, их лица посмурнили. Мой голос не предвещал никаких хороших новостей. «Не будет никакого слова», — тихо сказал я. «Вы просто не доживете даже до совета, ну или где вы там собираетесь обратиться к народу». Ни одна мелочь не должна помешать вернуться в княжество этой вашей мелкопоместной мрази. И сейчас эта мелочь, что лежит на пути вашего главного мага, это вы. Он раздавит вас и ваши семьи, чтобы заткнуть вас, не задумываясь. Он, как я уже сказал, пойдет по головам и трупам. Он будет терзать ваших родных и близких, пока вы сами себя не прикончите. Ты же сам говорил, на что идут ваши маги, когда им это нужно. А теперь представь на что они пойдут не просто ради своего желания, а чтобы выжить и отомстить. Неос пораженно смотрел на меня. И что нам делать? А что в таких случаях остается, пожал я плечами? Ударить первыми. До того, как это станет слишком поздно. У вас есть еще фора в несколько дней. Элаая, прости мое невежество. Обратился я к девушке, когда эльфы отошли, чтобы переговорить со своими. Но мне нужно кое-что знать и вопросительно посмотрел на нее. «Да, я слушаю», — ответила демоница и взглянула на меня. «Скажи, насколько сильным может быть демон, у которого есть как минимум еще одна ипостась?» «Это точно архидемоны», — пожала плечами девушка. «У простых демонов есть только первичная постоянная ипостась, и все. А по силе она очень различна от демона к демону, но еще очень зависит от возраста». Если бы ты увидел моего отца, то понял бы, о чем я говорю. Я, по сравнению с ним, сущий младенец. «Понятно», — кивнул я. «Значит, архидемон. Плохо». И еще. Я снова посмотрел на девушку. Стал замечать за собой, что очень часто не могу от нее оторваться. «Если его смогли подчинить, а тебя нет, он очень слабее тебя?» «Не знаю. Когда пытались подчинить меня, то им просто не хватило жизненной энергии жертв чтобы провести полный ритуал. А если с ним все сделали правильно, то там мог попасться и по-настоящему опасный монстр. Например, такой, как мой старший брат. Он слаб магически, но неимоверно силен, как демон. Таких подчинить гораздо проще, чем магов, таких, как я или мой отец. «Угу, буду иметь в виду», — произнес я. И последний вопрос. Если хозяин, к которому осуществлена привязка демона, погибает, что тогда происходит? «Такой демон впадает в кровавую ярость», — тихо ответила Элая, — «исходит с ума. И тогда превращается в хитрого и опасного кровожадного зверя. Таких нужно избегать, и их очень сложно убить. Они живут инстинктами». «Это происходит сразу?» — предчувствуя плохие новости, спросил я. «Когда у демона разрушается сознание от того напряжения, с которым он будет пытаться бороться?» Я вопросительно посмотрел на девушку. «Два-три дня». Медленно ответила она. «Черт!» — мысленно выругался я. «Хотя в нашем случае это архидемон». «Ладно, буду решать проблемы по мере их наступления». «Спасибо!» — кивнул я Илая. «Ты мне очень помогла». «Чем?» — удивилась девушка. «Знать о своем противнике — это уже половина победы», — усмехнулся я. «А вторая?» «А вторая — это чтобы он ничего не знал о тебе», — все так же улыбаясь, ответил я. И, не удержавшись, наклонился и уже хотел было поцеловать девушку, ну, нереально красивая и притягательная демоница. Но у нее очень широко раскрылись глаза и стали испуганными. Они меня и остановили. «Прости», — сказал я, выпрямился и ушел к эльфам. «Все-таки я привык, когда мне позволяют себя целовать, а никогда так откровенно бояться этого. Неужели я такой страшный и ужасный?» Эта мысль меня насмешила. Я еще хуже. Поселение эльфов. Два дня спустя. И вот наш небольшой отряд практически у стен поселения. Добрались сюда мы за пару дней. Нужно было спешить. Бандит рассказал много интересного, но главное о том, какой союз и на каких условиях заключил с ними маг. Пять окрестных банд полностью на эту неделю переходят под полный контроль старого мага. Но зато потом... Он отдает им на растерзание всю общину эльфов, открывая ворота и отравив всех магов и мужчин, которые там. И произойти это должно уже через три дня. Поэтому все рейнджеры выложились по полной, ведь под угрозой была жизнь и свобода их семей. Глава, как я понял, еще не знал, что дело, ради которого он и затеял всю эту операцию, провалилось. Мы сорвали ритуал, и никакой платы за него ему не последует если она вообще подразумевалась. Иначе он не подготовил бы себе такой кровавый уход. Ему нужны были бандиты, тем эльфийки. В поселении он оставаться не собирался, так что это равноценный обмен. Вот поэтому Мак на него и пошел. И поэтому мы должны были успеть, и успеть любой ценой. И мы успели. Мы оказались в поселении за сутки до того, как все должно было произойти. «Опиши, где тут и кого искать». Попросил я Неуса, осматривая с холма поселения и окрестности. Высокие пятиметровые заборы из камня и дерева, крепкие ворота, аккуратные небольшие домики. Это первое поселение, которое я увидел, попав в этот мир. До этого Аша стал все по лесам, до да по подземельям, и оно мне понравилось. Не хотелось бы, чтобы его разрушили. Девушек и пятерку охраны, представленную к ним, мы оставили в безопасном месте. Было тут одно такое. По крайней мере, эльфы утверждали, что о нем, кроме их группы, никто не знает. Пришлось поверить. Тащить всех на эту операцию не имело смысла. Тем более боя не будет. Мы пришли убивать. Это я и объяснял последние пару часов Неосу и остальным рейнджерам. Мы не воины. Мы убийцы. Рейнджерам это ближе. Они уже практически готовые убийцы. Даже подготовка та же. Отличие только в психологических блоках которые и нужно было снять. удариться со спины, не вступая в прямую схватку, напасть на спящего врага, застать его врасплох. Это война. Тут нет своих и чужих. Нет людей. Есть только враги, которых ты должен убить любой ценой. Иначе убьют тебя, а потом примутся за тех, кто дорог и близок тебе. Не знаю, поняли они это или нет, но откладывать дальше уже не имело смысла. Иначе мы упустим момент. А завтра будет только прямой бой столкновения, и мы потеряем свое единственное преимущество первого и внезапного удара. И тогда будет прямой бой с подготовленным и превосходящим нас в силе противником, у которого есть заложники, которыми он сможет прикрыться. Когда я объяснял эти простые истины рейнджерам, они смотрели на меня, как на зверя. «Где же это так воюют? Тихо спросил у меня один из них. «Есть места». «И вам туда лучше не попадать», – просто ответил я. Больше мне никто таких вопросов не задавал. И вот сейчас мы осматриваем их родное поселение, в которое нам придется проникнуть, как убийцам и ворам, потому что туда мы и пришли именно для этого – убивать и воровать чужие жизни. «Там живет глава, и там же поселили этого эльфа», – сказал Неос, показывая на одно из зданий. «Скорее всего, там же находится и группа его сына». Все остальные из личной гвардии живут вон в той казарме. Эльф показал настроение, находящееся чуть в стороне. Ну-гу, кивнул я. А вон те два здания, это что? Показал я на какие-то сараи, находящиеся как раз за казармой. Это... Неос присмотрелся. Там склад, сообщил мне рейнджер. А последнее ⁇ это тюрьма. Но там никого нет и не было никогда. А ну так. Если мы отлавливаем нарушителей то сажаем туда, чтобы потом передать их в их же отряды или когорты. До этого времени они сидят там». Я кивнул. «А прямой ход оттуда в казарму есть?» «Да. Охрана?» «Хм», — задумался эльф. «А вот охраны там нет», — пораженно произнес он. «Это хорошо, так как перед самой казармой сидело несколько бойцов, и их придется убирать последними». «Тогда проникните в казарму через тюремные помещения», — сказал я Неосу. Он кивнул. Больше, по сути, обговаривать было нечего. Они знали, что делать. Вырезать всех, в ком они не будут на сто уверены. Это решение, как и вся ответственность, теперь лежит на них. Но и жители должны понимать, что после сегодняшней ночи им не отвертеться от того, что управлять этим поселением придется Неосу. Это его кровавый переворот. И его люди участвуют в нем. И остальные его не поймут, если он вырежет правящую верхушку просто чтобы вырезать ее. Всякие сказки о заговоре покажутся полнейшим бредом, и Неоса скорее сочтут сумасшедшим или придурком, чем тем, кто говорит правду. И тогда все их поселение утонет в крови, поэтому он должен взять все это в свои руки. Как говорится, если ты не смог предотвратить, то возглавь. Вот и придется Неосу возглавить. Но это потом, а сейчас вперед. И 16 теней направились к забору. Неос и другие рейнджеры занялись казармой. Мне не нужна была помощь, я им так и сказал. Их помощь мне только помешает, и поэтому в дом главы я лезу один. Тишина. В доме восемь аур. Все, как и предсказали рейнджеры. Сын и его команда, глава поселка и незнакомец. И он точно не эльф. Аура очень похожа на ауру Элай, архидемон. Находился он в отдельной комнате. Туда можно было попасть только через покой главы и комнату охраны, где находились остальные. Так что мне придется убивать всех. Но тут не до игрушек. Архидемон мне не нравился. И поэтому буду исходить из того, что он намного сильнее и опаснее меня. А значит и убить я должен его с первого и единственного удара. Прицепляю ко всем аурам плетение паралича и взрыва. Демону плетение в ауру внедрилось, но практически сразу распалось. С Архимагом произошло почти то же самое, только частично. Распалось лишь плетение паралича, а взрыв остался. Я не стал заморачиваться и впихнул в его ауру еще тройку таких же плетений. То же самое сделал и с охраной. Я уже привыкаю к тому, что я маг. Что делать с демоном? А почему не использовать тот способ, что сработал против нежити и богини? Мне все равно, какую энергию закачивать, а темная и инфернальная энергии. Для меня ничем не хуже всего остального. Подключил к нему канал и начал потихоньку откачивать из него энергию. Видимо, это его и разбудило. Аура начала преобразовываться. Пора. Сейчас он примет свою боевую ипостась и мне будет не сдобровать. Активация плетений. Раздаются взрывы. Но я не обращаю на них внимания. пролетая все три комнаты и врываясь к демону, при этом откачивая его энергию. Силы в нем не меньше, чем в Илае. Но он еще не закончил преобразование, и поэтому я напал. Тут не до сантиментов. Удар. Он перехватывает мою меч рукой в костяном наросте. «Пожиратель душ?» Удивленно обращается он ко мне. «Не думал встретить тут кого-то из вас. Зря ты поднял руку, народ парских смертоносцев». Но я его не слышал. Вернее, не слушал. Пусть болтает. Я подключил еще два канала и, мгновенно раскрыв их на максимум, начал закачивать из него энергию в три потока. «Ты не пожиратель душ?» – пораженно произнес он. «Да мне все равно, кто я. Его энергия была сродни той, что принадлежала той странной нежити. Мир вокруг меня замедлился. Во мне стала бушевать уже забытая сила. Удар! И его руку уже не спасает костяной панцирь. Я перерубил ладонь пополам. Следующий удар! И срубая вторую руку постаравшуюся ударить меня. И на третьем махе перерубаю его туловище. Архидемон падает. Он все еще жив. Он смотрит на меня ошеломленными глазами. «Кто ты?» Раздается сипящий голос из его горла. Очень трудно говорить с разрубленными пополам легкими. Удар. И его голова откатывается в сторону. Не знаю. Некоторые считают меня человеком. Бормочу я себе под нос и разворачиваюсь. Иду на выход. Все. Здесь мне больше делать нечего. Я выполнил свое обещание, и теперь меня они должны видеть в поселении. Вся слава пусть достанется Неусу и его парням. Но а меня ждет очень странная красавица, которая до одури боится обычного поцелуя. И почему в такой момент я вспомнил именно о ней?